Бережков недоуменно пожал плечами. — Что я могу сделать? Риббентроп навалился на него плечом, задышал в ухо. — Передайте Москве. Лучше самому Сталину скажите, обязательно. Я был против нападения. Я не хочу, не могу. Советский дипломат отпрянул от рейхсминистра. Он опасался, что это уединение... могут неправильно истолковать в Москве. Через час, вернувшись в уже осажденное советское посольство, он в докладной изложил это необычное происшествие. Огненный смерч войны уже катился по российской теме. Глава вторая. Утром 22 июня Бунин стал с постели позже обычного. Всю ночь его мучили кошмары. Приснился мертвый Мережковский, лежащий в гробу. Гроб был не заслан, рядом ни веночка, ни цветочка, и громадная толпа, разбитая на три колонны, пришедшая просяться спокойно. Бунина кто-то провел сразу к гробу, приговаривая, «Господа, пропустите друга усопшего». Когда Бунин подошел ближе, покойник вдруг стал извиваться в гробу, потягиваясь, и, искривляясь вправо, оказавшийся вдруг рядом Милюков тихо прошептал, «Не бойтесь, Иван Алексеевич, это у Дмитрия Сергеевича предсмертный суд". Бунин в ужасе проснул, сел на кровати и долго не мог успокоиться. Разбудил Веру Николаевну, стал рассказывать сон, та невольно протянула. «Ян, ну что ты мне такую жуть рассказываешь?» и тут же уснула вновь. Бунин перекрестил постель, помолился сам, но забылся в тяжелой дремоте лишь под утро. Когда он пришел завтракать, все семейство уже давно ожидало его за столом. Вера Николаевна, разливая постный суп, протертым горохом спросила. Ян, мне приснилось или правда, что ты ночью мне рассказывал про Мережковского в гробу? Бунин рассказал свой сон. Никто не мог истолковать его, лишь Галина игриво заметила. Это к деньгам. Американцы пришлют доллары. Как же? Пришлют, чертов суки. Дождешься от них. Цетлин обещала продуктовую посылку организовать, но уже третий месяц ни слуху, ни духу. Магда полюбопытствовала. Вы, Иван Алексеевич, давно знаете супруга Смережков? Как ни странно, в России мы почти не были знакомы, так лишь раскланивались при случайных стихах. К тому же после моей отповеди на финском вечере в Петрограде, это было в семнадцатом году, Мережковский люто меня возненавидел. Но скрывал это сколько мы, а после получения мною Нобелевской премии, зависть эту неприязнь сделала явно. Помнишь, Ян, как он Пилсудского обхаживал?» Бунин расхохотал. «Я все истории нежной любви к вождям знаю со слов самого Дмитрия Сергеевича. Его нравственность настолько своеобразна, что самые срамные истории про себя со смаком рассказывает публично. Помню, когда супруги прибыли осенью 20-го года из Варшавы в Париж, он у Цетлиных живописал. хожу в кабинет к Пилсудскому, маршал сидит за столом вокруг его саном. Я с пафосом воскликнул, показав перстом на юзефа: "Господа, знаете ли вы кто это?" Все понятно остолбенели, глаза на меня таращат. Я продолжаю: "Это никто иной, как современный Христос, наш спаситель. А там, в Москве кремлевских палатах под видом Ульянова-Ленина, само собой, разумеется, антихрист. Прошло время, мы вместе жили в Визбадене. Однажды во время совместной прогулки спрашиваю, «Дмитрий Сергеевич, как ваша дружба с Пилсу?» Тот аж позеленел. «Дружба! Мерзавец! Польское дерьмо! Вот кто этот Пилсу!» «Как так?» Уже полгода ни мне, ни Зини не высыл ни одного злотого. За столом все дружно расхохотали. Бунин продолжал. Это еще не все. Вернувшись от Муссолини, он на каждом шагу в париже и тряснул. истинный Христос, а Антихрист — это там, в Кремле, Сталин. Во время последней поездки в Париж я встретил его в кабинете Милюкова. не без иронии спрашиваю как ваша дружба с Бенито. дружба мережковский даже ногами затопал. какая дружба макаронщик давно не высылает нам пособие я разумеется перестал писать книгу о нем у негодный дуч непростой человек дмитрий сергеевич закончив с гороховым супом все разошлись по своим делам вера николаевна отправилась на базар менять почти ненадеванный фраг мужа на что-нибудь съедобное. Бахрах собирал портфель, он хотел съездить в Ниццу к своему новому другу Андре Жиду, которому еще предстояло стать Нобелевским лауреатом в 1947 году. Гали и Магда пошли в набег, как половцы, обирать черешню на пустующей вилле на самой верхушке Наполеоновой горы. Зуров Внимательно следивший за ходом боевых действий между Германией и Англией, Сталовой накручивал ручку настройки стройке Бунин взял томик Флобера, его письма из Рима к матери. Эти письма он считал верхом эпистолярного жанра. Но на душе было как-то пасмурно, беспокойно, словно в ожидании страшной беды. Увы, предчувствие не обмануло. Он вдруг услыхал снизу истошный вопль Зурова, смысл которого не сразу себе уяснил. «Иван Алексеевич, Германия объявила войну России! Война, война!» В раз помертвев, надеясь на какое-то чудо, на то, что не понял что-то, то Зуров напутал, может, даже пошутил, он ведь известно, шальной, побежал. Запрыгал на не имеющих ногах через ступеньку вниз с тавовы. Диктор из далекой Москвы по фамилии Левитан неестественно жестким, даже металлическим голосом говорил в эфир, и звук то делался громким и близким, то уплывал.